Шифр. Мое утреннее наступление не представляло собой ничего сенсационного и начиналось со спокойной прогулки. При выходе из центральной я заметил, что хвост уже поджидал меня. Правда, я не видел его, но знал, что он здесь. Улица была застроена жилыми домами. Но недалеко от гостиницы, на углу находился бар, и я знал, что Филор должен находиться там. Это было не только самое подходящее, но и единственное место. Он должен был, чтобы не пропустить моего ухода, дежурить именно там, за бело-серыми тюлевыми занавесками. Я пошел по улице в противоположном направлении от бара с тем, чтобы выманить его из укрытия и заставить пойти за мной. Должно быть, это не понравилось ему. Тихое, безветренное, раннее утро. На улице никого. На первом участке пути филер шел за мной, проклиная, наверное, все и всех. Мне стоило лишь чуть повернуть голову, чтобы увидеть его. Я направился на север, к центру города, где прохожих было больше. Я подготавливал несложный трюк, известный у нас под названием «переключение». Дело в том, что почти всегда наблюдение, которое один из разведчиков ведет за другим, приводит к одному из следующих результатов: первое, объект не замечает слежки и приводит хвост к цели своего следования. Так бывает очень редко. Если профессиональный разведчик не умеет даже обнаружить слежки, ему в разведке вообще делать нечего, и его скоро выгонят. Второе, разведчик узнает, что за ним ведется наблюдение. Но будучи не в состоянии отвязаться от хвоста или не желая почему-то делать этого, ведет его к фиктивной цели, маскируя этим настоящую. Третье: разведчик обнаруживает хвост, отрывается от него и уже один следует к месту назначения. Четвертое: разведчик не только замечает наблюдение, но вступает в контакт с хвостом и требует от него объяснений причин слежки. именно так я поступил с Хэнгелем, правда в том случае слежку за мной вел не противник, а свой, но суть дела это не меняет. После обнаружения хвоста всегда возникает большое желание спросить у него, зачем он это делает, хотя бы для того, чтобы увидеть его замешательство. Пятое, разведчик не только выявляет хвост, но сам переходит к слежке за ним, то есть производит так называемое переключение и из объекта наблюдения превращается в ведущего наблюдения. К этому трюку мы прибегаем нечасто. Разведчик обычно занят и свободным временем не располагает. Как правило, он куда-нибудь направляется и не имеет права опаздывать. Однако сейчас я прибег к переключению по той простой причине, что должен был перейти в наступление. и хотел узнать, где находится логово Феникса. Возможно, оно находилось там, где меня допрашивали под наркозом, но мне в конце концов уже надоело играть пассивную роль. Я поставил задачу вызвать на себя огонь противника с тем, чтобы схватиться с ним, и частично мне это удалось. Но я больше не хотел, чтобы меня фаршировали о металлом. Сейчас я хотел найти штаб-квартиру Феникса, проникнуть туда, добыть необходимую мне информацию и убраться невредимым. Я мог бы обратиться для этого к двум еще не использованным источникам информации, но не хотел этого делать. Одним из них являлся герметически закрытый контейнер Сольеротштейна. Я был уверен, что в нем содержалась важная информация, которую он передал бы мне, если бы его не застрелили. Несомненно, что с помощью этой информации Я сразу же нашел бы центр Феникса, но мне хотелось добраться туда, не используя даже косвенно смерть друга, убить которого я невольно помог. Другим источником могла быть Инга. Она давно уже покинула организацию, но из-за нашего невинного полдня я не мог просить ее сообщить мне все, что она знала о Фениксе. До Феникса. Я мог бы добраться единственным путем. Нужно было, чтобы человек, ведший за мной сейчас наблюдение, привел бы меня туда. По существу, это представляло собой единственную цель переключения. К девяти часам мне удалось дважды его увидеть. Это был новый человек, и наблюдение он вел не так умело, как тот, который следил за мной накануне. Минут через сорок пять. Я снова наколол его недалеко от ресторана Кемпинского на Курфюрстендам, хотя никакой моей заслуги в этом нет. Он чуть не попал под машину, перебегая улицу в прекрасном свете. Прячась друг от друга, мы потратили еще с полчаса, а затем он вбежал в будку телефонного автомата, видимо, для того, чтобы доложить своему начальству о создавшемся положении. Существо полученных ему указаний. Стало очевидным уже минут через десять. Он сел в такси и направился к гостинице «Центральная», а за ним я тоже в такси. Из этого следовало, он потерял меня, и поэтому получил распоряжение вернуться туда, откуда начал наблюдение. Единственное известное им место, где меня рано или поздно можно встретить. Мы оба были раздражены, так как впустую потратили утро. Начиная так называемое наступление, я, конечно, не исключал того, что и после переключения Филлер не приведет меня к штаб-квартире Феникса. Руководила мной вовсе не твердая уверенность, а лишь надежда. Добраться туда иным путем я не мог. Однако слежка напоминает вождение машины в том смысле, что видя ее механически опытный разведчик может размышлять о чем угодно. Между Мариендорфом и Курфюрстендам и обратно я много думал о Соллерадштейне и делал это основательно, а не так, как раньше, когда под влиянием скоро приходящих эмоций я считал себя виноватым в его смерти, убедил себя, что было бы недобросовестно использовать информацию, хранившуюся в оставленном контейнере, но ведь он стремился к той же самой цели, что и я. Если бы я мог разоблачить неонацистскую организацию «Феникс», это явилось бы местью из-за его смерти, из-за смерти его жены. А только ради этого он жил и погиб. Я позвонил капитану Штеттнеру. «Я давно уже пытаюсь связаться с вами», — сообщил он. «Я не знал, что вы переменили адрес». Звука в подслушивании в аппарате я не слышал, но рисковать не хотел и сказал только, что примерно через час заеду к нему на службу. Пошел дождь с мокрым снегом, и я поехал в БМВ, даже не глядя в зеркало заднего обзора. Все равно людям Феникса было известно о моей связи с комиссией З. По дороге я думал о Кеннете Линце и Джонсе и о Грюнновальдском озере. Потом мне показалось, что я наконец. Нашел ответ. «Октобер приказал своим подручным сбросить меня туда, так как знал, что я слышу его распоряжение и буду убежден, что он действительно приказывает ликвидировать меня, поскольку именно в Грюне-Вальдзее был сброшен мертвый Джонс. Возможно, что ответ мой был правильным, но мне не нравилось, что он не выходил у меня из головы, и я решил вернуться к нему позднее». Возможно, что последнее сообщение Джоунса в резидентуру, переданную им незадолго до смерти, поможет мне. Я помнил содержание сожженного мной меморандума, но подлинника сообщения Джоунса не видел. Если у него были основания считать свою гибель неизбежной, он мог как-то намекнуть на это, однако не в меморандуме, в котором было дано лишь очень краткое изложение его донесения. Направляясь в комиссию Зетт, Я послал в резидентуру сообщение со следующей просьбой: прошу как можно скорее дать возможность познакомиться с подлинником последнего сообщения КЛД. Гостиница Центральная, Мариендорф. Капитан Штетнер оказался один у себя в кабинете и поздоровался со мной в некотором замешательстве. Это был типичный для своей среды человек. с решительным выражением лица и ясными, но невразительными глазами. Следуя за святым, он мог бы совершать святые поступки, но следуя за дьяволом, пересчигал ял бы самого сатану. Такие люди рождаются для того, чтобы повиноваться, и как сложится их жизнь, зависит от того, кто станет их вожаком. Штетнуру было лет тридцать. И в нынешней обстановке его обязанности заключались в том, чтобы разыскивать подручных давно сгнившего маньяка и передавать их в руки правосудия. Родить Штетнер лет на пятнадцать раньше он, вероятно, получил бы соответствующее образование в организации гитлеровской молодежи. В 1939 году, наверное, перешел бы к штурмовикам и командовал одной из рот палачей, занимавшихся массовым уничтожением людей. во имя своего бесноватого фюрера. «У вас, видимо, бессонница, Герквиллер. У меня не хватает времени для сна. Не следы бессонницы отражались на моем лице, а следы обращения Октобера. И меня раздражало, что это было заметно. Но вы сказали, что пытались связаться со мной. Да. Жаль, что вы не сочли нужным сообщить мне о перемене адреса. Я не знал, что вам потребуется моя помощь. Смущение Штеттнера заметно усилилось. До сих пор я полагал, что наши отношения предполагают взаимную помощь. Я промолчал и, всматриваясь в Штеттнера, с завистью подумал, почему мне сейчас не тридцать лет, когда никакие переживания не отражаются на человеке. — Вы, кажется, хорошо знали доктора Соломона Ротштейна? — внезапно спросил Штеттнер. — Я знал его очень давно. Во время войны? Да. Вы могли бы мне рассказать, какую работу он вел во время войны? Какую именно помощь я мог бы оказать вам, Герр Штеттнер? Я понимаю, Герр Квиллер, что вы вовсе не обязаны отвечать на мои вопросы. Говорите, я слушаю. Штеттнер задумался, и мне показалось, что я даже увидел, как в голове у него от напряжения закрутились различные колесики, начищенные до блеска. Он был чиновником федерального правительства, а я офицером разведки одной из оккупирующих держав и как старший по положению задавал тон в беседе. Разобравшись в этом, Штеттнер нашел необходимым следовать полагающееся в подобных случаях процедуре и доложил «Мы пытались расколоть шифр, но безуспешно. Хочу надеяться, что, может быть, вам это удастся». Вы когда-то работали вместе с доктором Ротштейном, и можете вспомнить, какие шифры он применял. Мне сразу стало ясно, что произошло. Мы не могли разыскать в Аргентине его брата, Исаака Ротштейна, и поэтому сами открыли контейнер, найденный в лаборатории на Потсдаммерштрассе после тщательной проверки, нет ли в нем взрывчатки. В контейнере оказался стеклянный флакон и лист бумаги с зашифрованным текстом. Я даже не припомню, когда бы мне еще так везло. А я-то предполагал, что мне придется долго уговаривать Штетнера вскрыть контейнер и еще дольше показать мне его содержимое. Ну что ж, попробую. Штетнер попытался сделать вид, что не испытывает облегчения. Подлинник шифровки мы оставим у себя, а вам я дам точную копию. Вы должны тщательно хранить ее и никому не показывать. Но полагаю, что предупреждать вас об этом нет необходимости. А я-то думал договориться с издателем Дершпигеля об опубликовании. Что это Нардаж подпрыгнул? Это же недопустимо, Герквиллер. Вы должны понимать необходимость соблюдения секретности. Он начал заикаться и заговорил тише, а потом на лице у него появилась растерянная улыбка. — Вы же шутите? — Ну да-да, конечно, шутите. Штеттнер не сразу пришел в себя, и, пользуясь этим, я спросил, а вы намерены открыть флакон? Начальство полагает, что это весьма опасно. Доктор Ротштейн всю основную работу вел в специальной лаборатории, находившейся позади той, на которую был совершен налет, и оборудованной специальной герметизацией. Один из сотрудников его лаборатории, допрошенный нами, сообщил, что доктор Ротштейн работал над некоторыми штаммами, исключительно опасных для человека бактерий. Если нам удастся прочесть это зашифрованное сообщение и в нем не окажется каких-либо веских причин для вскрытия флакона, мы вынуждены будем уничтожить его не открывая. Он протянул мне серый конверт. Вот ваш экземпляр. Желаю успеха. По дороге в Мариендорф я заметил, что меня преследует маленькая серая машина, и привел ее до места, от которого до гостиницы Центральная оставалось около километра. Я вовсе не намеревался ехать туда, но желая поскорее отвязаться от слежки, лишь создавал впечатление, что еду домой. Хвост, ошибочно полагая, что знает, куда я направляюсь. Окажется, не готовым к внезапному изменению моего маршрута. Так и получилось. Я оторвался от него, свернув с Ригсдорфштрассы, вновь проверил, не следует ли он за мной, направился в ближайший парк и поставил BMW около беседки между двумя другими машинами. На расшифровку могло уйти несколько дней. Я не мог заниматься этим в центральной. Нацисты могли явиться ко мне. Когда им заблуждаться, а я не хотел встречаться с Октобером, пока не подготовлюсь соответствующим образом. Ждать ему долго не придется. Я понимал, что Октобер покинул квартиру Инги не потому, что отказался от намерения заставить меня говорить. Он будет пытаться сделать это до тех пор, пока его руководители, отчаявшись, не прикажут ему ликвидировать меня. После ухода из квартиры Инги накануне вечером. Я находился под постоянным наблюдением, и нацисты, наверное, сейчас встревожены тем, что в течение дня дважды теряли меня. Если бы я занимался расшифровкой документов Ротштейна в гостинице, нацисты, несомненно, явились бы туда вновь, увезли бы меня к себе и держали в заключении, пытаясь сами прочесть шифровку, а кроме того, сделали бы все, чтобы я заговорил. Теперь и гостиница центральная стала для меня опасным местом. В парке было безлюдно. Мокрый снег и дождь стучали по машине и струйками сбегали по стеклу. Мотор работал, я включил печку и в машине стало тепло. Лист бумаги был покрыт напечатанными на машинке печатными буквами. Свет бледного полудня падал на бумагу. И мне показалось, что она тает, пока я ее рассматриваю. После внимательного изучения я решил, что криптографы Штетнера правы, и я имею дело с сообщением, обработанным каким-то шифром, а не закодированным и не написанным на незнакомом языке. Любой шифр раскалывается при помощи математики, закона повторяемости и систематических попыток. Самые опытные криптографы прибегают к их содействию и терпеливо, что является основным, их применяют. Я вовсе не отношу себя к опытным специалистам. Все мои познания в криптографии состояли в том, что я узнал за два месяца обучения. В нормальной обстановке я просто передал бы документ в резидентуру, пусть специалисты ломают себе голову. Однако замечание капитана Штетнера. имело определенный смысл. Мое знакомство с Солли Ротштейном могло дать какой-то ключ к шифру. В такой же степени и подлинник сообщения Джоуанса мог содержать какие-то данные об обстоятельствах его смерти, которые невозможно было увидеть в перефразированной и обезличенной информации, содержавшейся в меморандуме. На листе бумаги было двадцать пять строчек. примерно по десять буквенных сочетаний в каждой. Проверяя повторяемость букв, я обнаружил, что буква К, например, встречается 130 раз, исследовательно, может означать Е. Буква Л 97 и может значить Т. Буква Х 61 раз и, возможно, заменяет А и так далее. В окна по-прежнему стучал дождь, начало смеркаться. В машине стало душно, и я выключил печку. Все мои попытки прочесть сообщение пока оказались безуспешными. Сольли в отчаянии спрашивал я, что ты хотел сообщить брату, чем ты наполнил стеклянный флакон, с хорошей целью или с плохой, для кого? Стемнело. букв не стало видно. Не желая включать освещение, я вышел из машины, закрыл ее, час бродил по улицам, чтобы размяться и подышать свежим воздухом, а потом вернулся и снова работал часа четыре с половиной, но закончил там, где и начал, то есть не расшифровав ни единого слова. Однако я проделал все же большую работу. Документ был зашифрован одним из шестнадцати тысяч двумстадвадцати известных науке шифров, и мне все еще предстояло установить, каким именно. Я не мог даже думать, чтобы испробовать каждый из них, так как для этого потребовался бы приблизительно двадцать один месяц, если работать без отпуска шесть дней в неделю по восемь часов в день. Несомненно существовали какие то другие пути, которые я должен был найти. В десять часов за шницелем и Моцардским вином у меня возникла мысль о доме и постели, хотя я и понимал, что это опасно. Люди Феникса могли явиться туда в любую минуту, но если бы я вообще покинул центральную, Актобер был бы встревожен. До поры до времени мне следовало демонстративно делать вид, что я готов к встрече с ним, а дальше уже действовать, исходя из обстановки. Еще день, но не больше. А кто берусь, следует считать, что все идет в соответствии с разработанным им планом. А уж затем я внесу кое-какие коррективы и поведу дело так, как необходимо в соответствии с моим планом. Я сидел в дешевом ресторане, и можно было предполагать, что стены уборной здесь окажутся из стареньких досок, а не облицованной плиткой. Если бы мое предположение не оправдалось, пришлось бы искать какой-нибудь совсем плохонький бар. Однако все соответствовало моим ожиданиям, и я, сложив документ в четверо, спрятал его в щель, не сомневаясь, что ночью тут его никто искать не будет. Потом я отправился домой в гостиницу «Центральная». БМВ я поставил в гараж, ключ от которого взял с собой. После пятиминутной проверки мне стало ясно, что в моем номере нет ни адских машин, ни микрофона, и обыск в нем не производился. У меня возникло сильное желание позвонить в Брюнненбар, телефон которого я написал Инге на салфетке, но я сдержался. Потом я задремал, и во сне передо мной летал целый рой напечатанных на машинке заглавных букв. На следующий день, в полдень, я выехал на машине из гостиницы и примерно через километр посмотрел в зеркальце, ведется ли за мной слежка. Да, действительно, за мной шла машина, на этот раз Таунус М12, металлический серого цвета. Она дважды проскочила за мной на желтый свет, причем водитель неоднократно включал и выключал подфарники. Я вновь приехал в тот самый парк, в котором накануне провел вторую половину дня, и опять поставил машину около беседки. Позади меня сейчас же остановился Таунус. На всякий случай я выскочил из машины до того, как это сделает водитель Таунуса, и принялся ожидать его.